Мне больше нравится, когда конец счастливый. Ты бы лучше сделала так, чтобы он на ней женился, сказала Диана, которая особенно со времени её помолвки с Фредом считала, что именно так должна заканчиваться любая история. Но разве ты не любишь поплакать над рассказом? Люблю, в середине Но лучше, чтобы всё кончилось хорошо. Я должна ввести в мой рассказ хоть одну трогательную сцену, задумчиво сказала Аня. Может быть, я сделаю так, что Роберт Рей пострадает из-за несчастного случая. Ты не имеешь права убивать Бобби, со смехом возразила Диана. Он мой, и я хочу, чтобы он жил и преуспевал. «Убей кого-нибудь другого, если тебе это так уж нужно». В следующие две недели, в зависимости от расположения духа, Аня либо тяготилась, либо наслаждалась своими литературными занятиями. То она ликовала по поводу очередной блестящей идеи, то впадала в отчаяние — Из-за того, что какой-нибудь своевольный персонаж не хотел вести себя так, как ему следовало. Диана не могла этого понять. "Да заставь их делать то, что тебе нужно", говорила она. "Не могу", уверяла Аня. "Гаврил такая непокорная героиня, она делает и говорит то, чего я никак от неё не ожидала". И тогда, оказывается, что всё уже написано и испорчено и мне приходится начинать сначала но в конце концов рассказ всё же был написан и Аня прочитала его Диане в тиши своей комнатки в Мизанене она сумела ввести необходимую трогательную сцену не принося в жертву Роберта Рэе И теперь читая её внимательно поглядывала на Диану та оказалась на высоте положения и плакала должным образом но когда прозвучал конец рассказа вид у неё был несколько разочарованный зачем ты убила мориса ленокса спросила она с укоризной это был отрицательный герой Его следовало покарать, убеждённо сказала Аня. А мне он понравился больше всех, заявила безрассудная Диана. Он мёртв и мёртвым останется, сказала Аня, довольно обиженно. Если бы я оставила его в живых, он продолжал бы преследовать Аврил и Персевали. Да, но ты могла бы его перевоспитать. Это не романтично. И к тому же, рассказ из-за этого получился бы очень длинным. Ну ничего, всё равно это замечательная история, Аня. Этот рассказ сделает тебя знаменитой, я уверена. Ты уже придумала название? О, название я давно придумала. Я назову его "Раскаяние Аврил". Хорошо звучит, правда? Ну, Диана, скажи мне откровенно, ты видишь какие-нибудь недостатки в моём рассказе? Ну, заколебалась Диана. Тот эпизод, где Аврора печёт пирог, кажется мне недостаточно романтичным для такого рассказа. Печь пироги все могут. На мой взгляд, героини рассказа вообще не должны готовить еду. «Это юмористический эпизод и, несомненно, один из лучших в рассказе», — сказала Аня. «И можно с уверенностью утверждать, что в этом она была совершенно права». Диана благоразумно воздержалась от дальнейшей критики. Но мистер Харрисон оказался гораздо более суров. Прежде всего он заявил Ане, что в рассказе слишком много описаний. Вычеркни все эти цветистые места, безжалостно предложил он. Аня со смущением почувствовала, что мистер Харрисон прав, и принудила себя убрать большую часть дорогих её сердцу описаний. Хотя потребовалось трижды переписывать рассказ, прежде чем удалось сократить его настолько, чтобы удовлетворить привередливого мистера Харрисона. Я вычеркнула все описания, кроме заката, сказала она наконец. Его я просто не могла вычеркнуть, он был лучше всех. Этот закат не имеет никакого отношения к содержанию истории, возразил мистер Харрисон. Да и делать героями богатых городских жителей совсем не стоило. Что ты о них знаешь? Почему ты не выбрала местом действия Аванлею. Только назвать деревню, конечно, надо бы по-другому, а то Миссис Речел Линд, вероятно, решила бы, что героиня списана с неё. "Нет, это совершенно невозможно", запротестовала Аня. Аванлея прекраснейшее место на свете, но она недостаточно романтична, чтобы стать местом действия какого-нибудь рассказа. Смеею думать, что и в Ванлее происходит немало романтических историй, да и трагедий, сухо заметил мистер Харрисон. Но люди в твоём рассказе не похожи на настоящих людей. Будь то горожане или деревенские, слишком уж много они болтают и слишком напыщенно выражаются. Есть место, где этот малый дал Римпу, мелит целых две страницы и не даёт девушке словечко вставить да поступи он так в настоящей жизни она бы его живо отшила я этому не верю решительно заявила Аня в глубине души она была убеждена что красивые поэтичные речи её героя вполне позволили бы ему завоевать сердце любой девушки кроме того Было ужасно услышать обо Аврил, велечавой царственной Аврил, что она кого-то отшила. Аврил отвергла своих поклонников. Во всяком случае, подытожил беспощадный мистер Харрисон. Я так и не понял, чем ей не понравился Морис Ленекс. Он был куда более подходящим мужчиной, чем тот другой. Он, конечно, совершал дурные поступки, но он хоть что-то делал. А у Персиваля и времени-то ни на что не было, кроме как нюнить. Нюнить? Это было даже хуже, чем от Шила. Морис Ленокс — отрицательный герой с негодованием, сказала Аня, и я не понимаю, почему он всем нравится больше, чем Персиваль. Персиваль слишком уж положительный. Он вызывает раздражение. В следующий раз, когда будешь писать о положительном герое, добавь ему хоть частичку человеческой натуры. Аврил не могла выйти замуж за Морисса. Он был дурным человеком. Она его исправила бы. Мужчину можно исправить, а размазню нет. А в общем, твоя история неплоха. Довольно занятно было послушать, должен признать. Но ты еще слишком молода, чтобы написать что-нибудь стоящее. Подожди, годиков это к десять». Аня решила, что в следующий раз, когда она напишет рассказ, ни к кому обращаться за критикой не будет. Слишком уж обескураживающим оказался первый опыт. Она не стала читать своё произведение Гилберту, хотя и сказала ему, что написала рассказ. Если он удачный, ты увидишь его в печати, Гилберт, а если нет, то лучше, чтобы никто его не видел. Марилла оставалась в неведении относительно Аниных литературных опытов. Хотя в своих мечтах Аня представляла, как читает Мариле рассказ, напечатанный в журнале, и слышит от неё, ибо для воображения нет невозможного, похвалы в адрес автора, а затем с торжеством объявляет, что это её рассказ. И в один прекрасный день Аня отнесла на почту большой пухлый конверт, адресованные с восхитительной самоуверенностью молодости и неопытности редактору самого крупного журнала. Диана была взволнована не меньше самой Ани. Как ты думаешь, скоро тебе ответят, спросила она. Я полагаю, не позднее, чем через 2 недели. Ах, как я буду горда и счастлива, если его возьму. конечно, возьмут и наверняка попросят прислать ещё. Когда-нибудь ты станешь такой же знаменитой, как миссис Морган. И тогда я буду так гордиться знакомством с тобой, сказала Диана, обладавшая по меньшей мере одним поразительным достоинством способностью бескорыстно восхищаться дарованиями и добродетелями своих друзей.